Глава шестая. «А ты что здесь делаешь?» Кир бросает мне взгляд, будто это я ворвалась в его спальню с криками «Сюрприз!», а не он в мой офис. То же хамло, что и семь лет назад. Раньше его непосредственность казалась милой, как котенок с когтями. Теперь я знаю — котенок вырос в саблезубого тигра. Молча изучаю его лицо. «Где тут юноша с дьявольскими ямочками?» Передо мной мужчина со взглядом «Я все еще умею портить жизнь». «А ты постарел», — бросаю как нож в стену. «Семь лет». «Семь лет я не видела его рта, что целовал меня, а потом плевал ядом». «Теперь он хочет жениться? Или пришел сжечь мне контору ради развлечения?» «А ты все такая же колючка», — парирует он, играя с бокалом вина. Бокал дрожит, как я в его присутствии. «Колючка?» Да я кактус в сравнении с ним. Он научил меня отращивать шипы, и пришла его очередь поцарапаться. Кир резко встает, и вино плещет на пол, как кровь и свежие раны. Барза его спиной разгромлен. Бутылки лежат осколками, словно обломки наших отношений. «Здесь не твой дом. Веди себя прилично». Все моё. Как сын Эндрюса Шакли, я имею право». Начинает он но тут из-за кресла выстреливает шерх. Мой розовый змей кусает Кира за икру, словно говорит «Привет от прошлого». Ах! Кир швыряет в шерха черную молнию. Змеиная кожа дымится, как шашлык на углях. Сердце сжимается. Я уже видела эти фокусы. На фамильярах, на друзьях, на мне. «Шерх!» Бросаюсь к змею, который лежит без сознания. «Жив?» Шепчу, прижимая его к груди. Руки дрожат, как листья в ураган. «А меня не пожалеешь?» Кир закатывает штанину, демонстрируя укус. «Я же клиент, посланный небожителями!» Его голос — смесь сарказма и театра. Как будто он играет в трагедии, а зрители — его жертвы. Кладу руку на шерха, отдавая последние капли энергии. «Живи, дружок, этот ублюдок не стоит твоей чешуи!» Мысленно молю я, чувствуя, как мир плывет перед глазами. «Я силу не рассчитал, да?» Кир морщится, глядя на змея. «Ложь. Он всегда не не рассчитывает. Его удары точны, как плевки огнем генерала драконов. Помню, как он случайно поджёг дом парня, который ему нагрубил. «Эй, я тут, и я ранен. Сейчас зафиксирую травму и пойду в суд. Твою контору и прикроют». Я узнаю эти угрожающие нотки в голосе Кира. Он, как всегда, меняет злость на милость и обратно за доли секунды. Первое время Кир почти не показывал характер, но когда я увидела его настоящего, уже своего нрава не скрывал. «Иди в суд!» — шеплю зло. «Закрой агентство!» «Я мечтаю печь торты, а не разгребать ваш ад!» «Мечтаю, чтобы император попробовал мой шоколадный торт, а не чтобы ты снова вполз в мою жизнь, как ядовитая змея!» Шерх шевелится, и я выдыхаю. Жив. Сравнение неуместно. Змеи в сто раз лучше Кира. Теперь бедняге нужен покой и ведро яблок. «Юди!» — зову фея, который врывается в зал, как живой танк. «Возьми шерха», — прошу я. Но Кир перебивает. «Ко мне иди!» Его тон, как удар хлыста. Юди замирает, колеблясь. Кир говорит так требовательно, что Юди косится на меня с сомнением. Я протягиваю к нему шерха на руках, И он забирает. Не слышишь меня? Мне нужно срочно его переключить. А ты меня слышал, когда подружки твоей невесты издевались надо мной, а я просила о помощи через парный браслет, спрашиваю я. Жанет, ты все старые обиды вспоминаешь. Я же пришел после помолвки и к лучшему лекарю тебя отвел. Ты же была в курсе, что это все фиктивное соглашение ради одной сделки. Мне нужно было быть там. Меня всю аж трясет от его ответа. Это моя боль слишком сильна, но есть еще кое-что. А ты меня слышал, когда я умоляла спасти нашего Перси? Без твоего разрешения никто не брался за лечение фамильяра. Что ты мне сказал тогда?» «Жанет, если бы я ушел с дня рождения лучшего друга, то потерял бы его. Фамильяров же может быть хоть десяток, хоть сотня. А лучший друг — один». «Да-да, любимых тоже может быть сотни». Улыбаюсь я, а потом крепко сжимаю зубы. Я его ненавижу так сильно, что даже гнева небожителей не боюсь. «Убирайся! Я не буду работать с тобой!» — говорю я громко. «Чего?» — Кир, кажется, не верит своим ушам. «Говорю, возвращайся туда, откуда пришел, и больше никогда не появляйся мне на глаза!» — говорю я. Я собираю всю магию, что осталось, и бью его силовым потоком. Кир летит в камин, где пламя обнимает его, как старый враг. «Юди! Лулу!» «Закрывайте порталы!» — кричу, пока он исчезает в искрах. Постскриптум. Шерх, придя в себя, первым делом спрашивает. «Можно? Я теперь съем его самок!» Отвечаю. «Только после торта для императора».